так же, как и ее башмачки на низком каблуке, которые завязывались лентами на ее белых чулках. По правде сказать, Артур вынужден был признать, что такой сестрой можно было гордиться. Теперь оставалась Адам. И Еремия Брент, чувствуя себя все лучше и лучше, болтал с Палорихой, которая рассказывала ему, какой пышный дом был у них до революционных пертурбаций и уверяла его, что скоро все останется опять так, как было раньше. Как только Потантен поправится, он начнет нанимать новых служанок, ведь в доме прибавилось народу, значит, надо будет нанять людей. Это, кстати, собирался сделать и господин Гийом. Артур, которого раздражала эта болтовня, не свойственная его воспитателю, казавшемуся сдержанным, не удержался и тоже вмешался в разговор, спросил, кто такой Патантен. «Я скоро покажу вам нашу усадьбу, но прежде всего представлю вас нашему Патантену. Это просто душа нашего дома». «Я вам не советую этого делать, мадемуазель Элизабет», вмешалась Клеманс. «Вы ведь знаете, как он заботится о своем внешнем виде. И ему не понравится, если его увидят таким больным. К тому же подагра делает его ужасно ворчливым». «Ну что ж, подождем, пока он будет готов нас принять», — легко согласилась девушка. Чтобы немного ввести в курс дела Артура, она рассказала ему историю второго лица в усадьбе. На тринадцати ветрах, после Гийома, наставником которого он служил долгие годы, а затем стал мажордомом, потом экономом дома. Хозяину было всего лишь двенадцать лет, когда он нашел на индейском берегу возле Кроманделя, в двух шагах от усадьбы Ля-Валет, принадлежавшей приемному отцу молодого Тремена, полумёртвого моряка, потерпевшего крушение португальского галеона. И этот моряк стал его доверенным лицом. Образец старого слуги, если я вас правильно понял. «Никогда не употребляйте этого слова, говоря о нем. Мы питаем к нему чувство глубокого уважения». — Да вы и сами убедитесь, что это необыкновенный человек. — Интересно, есть здесь хотя бы один обыкновенный человек? — пробормотал мальчик, но эти слова долетели до слуха Элизабет. — Вы считаете, что это комплимент? Вы, кажется, об этом сожалеете? Так было бы, пожалуй, спокойнее. Элизабет ничего не сказала ему, хотя и подумала. Если в таком возрасте Артур считает, что самое лучшее — это когда спокойнее, то он станет очень странным Тременом. Однако подумал, что для первого знакомства и так достаточно наломано копий. Она решила показать ему имение, оставив Иеремию, окончательно покоренного поварихой Климан, наслаждаться вкусным кофе у камина. Дочь Гийома любила свой дом и гордилась им. Он был выстроен за год до ее рождения из светлого камня, добываемого в этих местах, и напоминал дома, которые вот уже два века строили корсары и судовладельцы из Сан-Мало. Еем выбрал такой проект в память о своих первых шагах на земле Франции, когда вместе с матерью он высадился на пристани святого Людовика после трагических событий в Квебеке. Он был поражен элегантной простотой этих домов, в которых жили состоятельные люди. Дом Гийома, выдержанный в гармоничных пропорциях, с высокой черепичной крышей, как почти у всех домов на берегах Ранса, с фасадной стороны имел выступ с треугольным фронтоном, что придавало ему вид старинного замка, хотя Гийом постарался избежать такого сходства. Конюшни выстроенные на разумном расстоянии от дома, были почти так же красивы, как и дом, потому что хозяин обожал лошадей. И, наконец, парк не очень симметричной планировки с прелестными лужайками и высокими деревьями, густые кроны которых, склонились в одну сторону, как будто от ветра, и служили красивым обрамлением для всего ансамбля. Неохотно... Но все же Артур признал, что этот большой дом был полон очарования. Он гордо возвышался над полями и морскими течениями. Утром, когда Элизабет подходила к порту, Гийом предложил мальчику свою подзорную трубу. «Посмотри, с правого борта ты увидишь колокольню, возвышавшуюся на холме. Эта колокольня в Ля-Пернель, она служит маяком для мореплавателей», при входе в бухту Констатена и особенно Барфлер и Сен-Вас.